«Теперь я в безопасности». «Оказывается, вполне допустимо слушать свое тело и делать то, что ему нужно». Фрэнсис Райан «Когда мои дети были маленькими, они постоянно болели. Ситуация усугублялась еще и тем, что врачи часто ставили им неправильные диагнозы, так что мы только и делали, что разбирались с их настоящими и ложными симптомами. Это было очень тяжело и затратно». Я использовала все возможные методы, чтобы сохранять душевное равновесие. Много молилась, писала о своих чувствах, вступала в группы поддержки и знакомилась с родителями, испытывающими аналогичные трудности. Смотрела фильмы, читала книги и время от времени уезжала одна в отпуск. Каждый день я радовалась, что мы живы и старалась сохранять позитивный настрой, несмотря на все невзгоды. Я часто обнимала детей, собаку и мужа, я плакала и смеялась. Я правильно питалась, высыпалась и тренировалась каждый день. Но одна стратегия помогала мне больше всего. Мне нравилось копать ямы на заднем дворе. Твердая каменистая почва поддавалась плохо. Но именно это обстоятельство помогало мне справляться со стрессом. Всякий раз, когда врачи сообщали мне неприятные новости, я хватала лопату и начинала осматривать местность. «Что делаешь?» – спросил мой муж Патрик, в очередной раз увидев меня с лопатой. «Иду копать яму», – резко ответила я. «Перестань», – взмолился он. «Но сколько можно копать?» Уперев лопату в носок ботинка, я ответила. «Я не могу ясно мыслить, если не поворочаю камни и не пороюсь в грязи. Не спрашивай, почему это мне помогает. Помогает и все» и посмотрела на мужа со слезами на глазах. Он кивнул и отпустил Джулиану и Андрея бегать по кухне. Все то время, пока я работала во дворе, Патрик не сводил с меня глаз. Вероятно, хотел убедиться, что я не пытаюсь докопаться до самого Китая. Первый удар лопатой о землю всегда был самым яростным. Наткнувшись на камень, я начинала окапывать его, тыкая и подталкивая, пока он полностью не оказывался на поверхности. Чем дольше я трудилась, тем лучше себя чувствовала. Вот и теперь, при виде большой круглой ямы, я испытала странное удовлетворение. Примерно через час Патрик вышел проведать меня. «Готово?» – спросил он. «Да, я почти закончила». Я отступила и отбросила волосы с лица. «Ну, что скажешь?» Патрик подошел ко мне и заглянул внутрь ямы. «Сюда бы дерево посадить?» Я бы предпочла куст сирени, пробормотала я. Он задумался. Мне нравится сирень. Прими душ, а я прикрою дыру ведром. Завтра мы съездим в питомник и купим что-нибудь для посадки. Не дадим пропасть в такой славной яме. Пока я шла к дому, он провожал меня улыбкой. Смывая грязь с тела, я думала о том, как мне повезло иметь любящего и понимающего мужа. Мышцы приятно ныли, тревога улетучилась, по крайней мере, на тот момент. Теперь я могла спокойно обдумать информацию, которую врачи донесли до меня несколько часов назад, и смириться с ней. Я поняла, что даже смогу уснуть. А утром мы купим новый куст. Обычно Патрик закапывал все мои ямы, но у этой, новой, появилось предназначение. Со временем мы посадили сирень, розы, сливы, груши и клены. Во мне внезапно пробудился интерес к растениям, и я начала изучать садоводство. Вскоре перед домом появилась небольшая клумба с многолетниками. Каждый год я расширяла ее, добавляя все новые интересные растения, приобретенные на ближайшем фермерском рынке. Садоводство оказалось той сферой жизни, которую я могла контролировать. Оно прекрасно отвлекало меня от проблем. Мне нравилось копаться в земле. Сад был спокойным местом, где мне было хорошо работать, думать, молиться, слушать свое сердце и проветривать голову. А заодно... Срезать цветы и рассыпать мульчу. К тому времени, как наши дочки поступили в колледж, камней уже было достаточно, чтобы построить стену по всему периметру двора. Эта стена стала моей защитой. За ней я была в безопасности. Барбара Сью Канале.